Глава 35. Айка. Март год назад. Весна началась под девизом «Не разлюби ближнего своего. Видит Бог, я очень стараюсь». Но сосуд моего терпения с каждым днем все больше напоминает дуршлаг. Совсем непросто сохранить жизнелюбие, когда долгожданная весна начинается с морозов и лютых метелей. Любимая семья озабочена лишь тем, как меня накормить, а собственный предательский организм категорически отвергает все ранее любимое и привычное благо хоть работу не отвергает, вот ею и спасаюсь. Маленькое агентство недвижимости Айкин Дом – моя гордость, отдушина и мое тихое безопасное убежище. Здесь я значимый и уважаемый человек. Никто со мной не спорит, не смотрит на меня с жалостью и не караулит возле туалета. Здесь я директор». Правда, штат пока не полностью укомплектован, поэтому я еще так себе бухгалтер, некомпетентный юрист, очень добросовестная уборщица и лучший риэлтор. Ну и, собственно говоря, единственный работник в моей скромной, еще очень молодой конторе. Но это ничего, были бы стены, а постояльцы дело наживное. За стены спасибо моему папе Паше, хотя собственное агентство я запланировала уже давно и непременно справилась бы сама, и папа это тоже знает. Дочек, я даже не сомневаюсь, что ты способна справиться с чем угодно. Но было бы глупостью платить за аренду чужому дяде, когда у твоего отца в избытке подходящих помещений для офиса. Не находишь? Нахожу, конечно. И не воспользуйся я такой возможностью, первая назвала бы себя непроходимой дурой, потому что швырять деньги на ветер это не про меня. Деньги – это моя слабость. Лишь один минус удручает меня на рабочем месте. После недавнего ремонта сильно воняет краской. Правда, папа и Алекс говорят, что это очередные чудачества моего организма, и якобы сами они ничего не чувствуют. Да как это можно не учуять? Едва войдя в офис, я затыкаю нос и пулемчусь в свой кабинет, где распахиваю настежь окно. Падаю грудью на подоконник и вдыхаю, и выдыхаю. Фух. Жадно дышу холодным ветром и колючим снегом. Хорошо. Сегодня вообще на редкость удачный день. Только что я провела отличную сделку, а еще получила целых два задатка. И все это я успела провернуть до полудня. Даже раньше, когда я была полна силы и энергии и работала по 12 часов в сутки, такой день я сочла бы счастливым. Но сейчас я похожа на полудохлую пчелу, и мне очень сложно вспомнить, каково это просыпаться бодрой и голодной, есть с аппетитом и танцевать с нунчаками после долгого трудового дня. Совсем недавно моя жизнь началась галопом. Теперь же время ползет невыносимым невыносимо метро позволяя мне прочувствовать каждую мучительно прожитую минуту. И все же у меня есть отличный повод для радости, и я считаю, что сегодняшнюю прибыль надо отметить. А по такому случаю у меня имеется подходящее лакомство. Даже при одной мысли о нем тошнота начинает отступать, и когда я извлекаю из сумки вожделенный оранжевый апельсин, рот наполняется слюной. Пол царства за одну дольку. Мобильник сдает тревожный сигнал. «Это у меня на папу при такой». Кто бы мог подумать, что брутальный красавчик Рябинин станет вести себя как безумная наседка. В своей заботе он даже страшнее Алекс. Звонит мне по 10 раз на день, спрашивает о каждом шаге и за руль не хочет пускать. Более того, он каждый раз сопровождает меня к врачу. К женскому врачу, между прочим. А мне же неудобно. Но больше всего достало, что все норовят упрятать меня в больницу, потому что это постоянно и настоятельно рекомендует врач. Много он соображает, этот шарлатан-паникер. Козе, понятно, он просто пытается сбросить с себя ответственность. Пусть сама туда укладывается. Зато на сегодняшней УЗИ я согласилась по доброй воле. В конце концов, я не враг своему малышу. Это он, похоже, видит во мне врага, поэтому старательно отправляет каждый мой день. Но ничего, ничего, мы еще встретимся. Да, пап, отвечая на звонок, стараясь скрыть раздражение. Ну а чего, время часа, а он уже четвертый раз звонит. Чуть с ней не сорвал своим беспокойством. Айчик, ты где? В Караганде. Я в офисе, пап, но уже еду домой. Вру, конечно. Мне еще надо поработать, но ведь Рябинин как пить, дать примчиться с водителем, чтобы сесть за руль моего танка. А я что, инвалид, что ли? Но спустя полчаса Пал Лиз все же выкурил меня из офиса. Так и не дал сосредоточиться, без конца проверяя, как я доехала. Никаких нервов не хватает, пришлось ехать. Но обижать папу я не могу. Я очень его люблю. Потому и терплю его загидоны. По дороге домой слушаю Стешкин щебет. Младшенькая, к счастью, пока не знает о скором пополнении нашей семьи. А иначе она звонила бы чаще, чем папа. Почему-то я уверена, что новости ей понравятся, И Стефания станет рваться в Оронцовск. Потом я обязательно буду рада, но сейчас, прямо сейчас, меня едва хватает, чтобы выдержать все ее новости. Да нормально этот Денис, только скромный слишком, смеется Стешка. П представляешь, всю неделю мне о погоде, о путешествиях заливал. И только вчера в первый раз решил п поцеловать. «Куда поцеловать?» – насторожилась я. «Ты чего, ай, в губы, конечно!» – удивляется она и хихикает. «Не в попу же!» А нечего удивляться, знаю ее таких скромников. Начинают о погоде, о путешествиях, окончают вот с такими последствиями. Я вспоминаю, каким терпеливым и выдержанным был Кирилл. И наш первый головокружительный поцелуй. И первый секс. Через пять секунд после первого поцелуя. Из тягучих воспоминаний меня выдергивает чей-то свирепый сигнал клаксона и стежкин оклик из динамика. Да пошел ты, звонарь, посылая воздушный факт нетерпеливому водили и возвращаясь к сестренке. Знаешь, что Стеж, в следующий раз, как только твой скромник раскатает губы для поцелуя, двинь ему по яйцам, как следует. Дома меня встречает только бегемот. Вот кому мое положение до лампочки, а вовсе не кажется интересным, поэтому он вечно путается под моими ногами. Алекса за него уже разок пропахала носом ламинат. Странно, а чем таким она занята? Голос сестры доносится из глубины дома, но мне навстречу она так и не вышла. Иду на звук и обнаруживаю Алекс в гостиной. Она смотрит на меня растерянно и как будто испуганно. «Я сейчас посмотрю», — бормочет она в трубку и, зажав ладонью микрофон, обращается ко мне. «Это тебя». И, помолчав несколько секунд, произносит одними губами. «Это Кирилл». «Кирилл?» Сердце вдруг ёкнуло больно и тоскливо. Ногти непроизвольно впились в ладони, а взгляд заметался в поисках зеркала. «О, Господи, ну что за истеричная дура? Зеркало-то мне зачем?» Не дождавшись от меня реакции, Алекс подошла сама и приложила мобильник к моему уху. «Алло», — говорю в трубку, но сама совершенно не слышу свой голос. «Айка», — выдыхает Кир, — «Айка моя! Где ты, моя маленькая? Скажи мне! Я приеду прямо сейчас! Не могу больше тебя не видеть!» И я не могу. Слово сказать не могу. И вздохнуть.